Резко присаживаясь и крутану за руку клиента, толкая его в сторону двери. Выстрел в замкнутом помещении гремит совершенно оглушительно. В следующую секунду я оказываюсь возле стрелявшего и, заломив ему руку, отправляю в камеру. А пистолет остается в моих руках. А вот теперь ноги-ноги. Кто их знает, какие меры предосторожности тут еще предусмотрены. Вылетаю в пустой коридор с тускло-горящими лампочками дежурного освещения. Дверь справа. На ключ ее не запирает, только на задвижку. Если свернуть туда, куда мы обычно ходим на допрос, то на площадке будет окно. Оно не залешечено, так что шансы уйти у меня есть. В задвижку долой. На лестнице никого. Супер. Прыжок вверх. Хлопок и горло мое перехватывает спазм, а из глаз брызжут слезы. Газ! Черемуха! Я ее из просонья ни с чем не перепутаю. Окно! Где окно? На улице продышусь. Что-то основательно долбит меня по затылку, и, падая на пол, ловлю себя на мысли. Не успел. «Да!» — листает моё дело следователь. — Таланты у вас, Сергей Николаевич, прямо скажу, специфические. — Чем это таким вы владеете? Айкидо? Самбо? — Да так, всего понемногу. Меня учили, я учил. — Вот и научили. Он переворачивает страницу и зачитывает вслух. Искалечив задержанного гражданина Валиулина Н.В., нанес тяжкие телесные повреждения другому задержанному Власию ПА. По прибытии на место помощника дежурного старшего сержанта полиции Хаменюка ВН нанес ему телесные повреждения, избил и сломал руку. Завладев оружием, произвел выстрел в задержанного Власия ПА, под которого тот и скончался. После этого арестованный Рыжов СН Попытался бежать и был задержан силами оперативных групп отделения. Все так? Договорил да я уже. Эта парочка пострадавших меня самого ухандокать попыталась. Вот и пришлось мне от них отбиваться. Дежурный же на шум и крики вообще никак не отреагировал. Меня оглушить пробовали и заколоть пытались. Знаю, знаю. Читал я эти ваши показания. — Только вот ничего из того, что вы описали, в камере не нашли. А дежурный как раз в этот момент отошел в туалет. Подменявший же его помощник дежурного слегка задержался, отвечая на телефонный звонок, потому и припоздал. — Ага, и в нарушении всех инструкций ввалился в камеру с пистолетом. За это он уже получил строгий выговор. Да и сломанной руки ему надолго теперь хватит. Будет время осознать свои прегрешения. А вот вам-то теперь каково будет с таким букетом? Никакое удо теперь точно не грозит. Придется сидеть. на что, есть варианты? — У вас? — удивленно поднимает брови следователь. — Сомневаюсь. — Морожов! — окликает меня кум. — Заснул? — Извините, гражданин начальник, задумался. — Раньше думать надо было, — назидательно произносит он. — Тогда бы и сюда не попал. Ладно, иди. Так и началась моя жизнь в этой колонии. Легкой она, ясен пень, не была. После первого, сделанного кумом предложения, он внезапно потерял ко мне всякий интерес. На разводах не замечал и с расспросами не лез. Уж кто там ему на ухо шепнул, бог и весть, но он это понял, судя по поведению, правильно. А вот, глядя на происходящее в лагере, я и сам стал подумывать о том, что неплохо было бы потолковать с ним по душам. Уж очень не нравилось мне все то, что творилось на воле. Но, конечно, сидя здесь, я многого не знал, Но голова-то на плечах есть, а анализировать даже такую, поступающую по крошкам информации я умел. И ничего хорошего в ближайшее время не ожидал. Если предчувствия меня не обманывали, то в воздухе очень нехорошо пахло, причем не порохом, а кое-чем существенно похуже. Так что, когда подохло радио, Мои чувства прямо-таки взвыли от напряжения. Однако искать встречи с кумом не пришлось. Он и сам меня поймал. В тот день нас припахали на переноску мебели. По слухам, ожидалось уплотнение зоны. Часть заключенных уже куда-то вывезли. Теперь в срочном порядке освобождали кабинеты. Туда, опять-таки по слухам, должны были вскоре заехать новые сотрудники. Вот и перетаскивали наши начальники мебель в другие помещения. Тащим по коридору шкаф и прямиком натыкаемся на кума. Он как раз выходил из кабинета. — А, Рыжов, — кивает он, — вот и славно. Ты же у нас по металлу работать можешь? — Могу, — говорит он, — начальник. — Бросай нафиг эту деревяшку, другие дотащат. — У меня замок в столе забарахлил. Займись. — Инструментов нет. — Чего там тебе нужно? — Отвертку, молоток до да плоскогубцы. У меня в кабинете автомобильный набор лежит, там все есть. Заходим в кабинет. Дверь он не закрывает. И все, проходящие по коридору, могут видеть меня, присевшего на корточки перед столом. Замок оказался вполне исправным и хорошо работал. Не успеваю я раскрыть рот, как кум меня опережает. Сиди тихо, Рыжов. Слушай сюда. То, что ты неспроста тут сидишь, я знаю. Как и то, что о твоем поведении и контактах положено сообщать ежемесячно. Причем, заметь, в два разных адреса. Один насквозь официальный. Ну, да ты сам, небось, его знаешь. А вот второй... Тут вроде бы... — Неофициально попросили. Человек-то на службе уже и не состоит. Да вот отказывать ему. Как-то неправильно было бы. — Там сказали, в случае чего намекнуть тебе, что привет Степаныч передает. Ты поймешь. Так? — Да, есть такой человек. — Добро? Здесь в скорости все плохо будет. Не спрашивай меня, сам ничего тебе не скажу. Просто не знаю. Короче, пора тебе ноги делать. Отпустить тебя официально не могу. И права такого у меня нет. Да и не факт, что от официалов один я за тобой смотреть должен. Что ж теперь, бежать? Правильно мыслишь. Под столом бумажка лежит. Там описание тайника. Сможешь пару-тройку человек с собой сманить? Зачем? Один уйдешь, все прочие что-то заподозрят. Да и мне выгодно чтобы побег групповой был. Я тогда режим чуток поприжму, как раз повод будет. Только с собой убери тех, на ком кровищи не так много есть. Из бытовиков кого, посмотри. Стрелять по нам будут? Не буду врать, будут. Приказать в тебя не попадать, извини, тоже не могу. Новая учка есть, уйдешь. «А те, кто со мною?» «Тут уж как повезет. Обещать ничего не могу. Зато все будет как взаправду. Никто ничего не заподозрит». «Сколько у меня времени?» «Сутки». «Немного. Как сообщить о готовности?» «Ты верующий?» «Ну, есть малость. Утром мимо ворот пройдешь, на икону перекрестись». «Точно». В прошлом году там поставили столбик, на котором в застекленном ящичке установили икону. Специально митрополит приезжал. Служил молебен, потом нас всех в столовой пирожками угощали. Понятно. Через час я к воротам подойду. Внутренне пойду, буду с контролерами на КПП разговаривать. Если увидишь меня, действуй, как в бумажке написано. Время там указано наилучшее. Тайник я три дня назад заложил. Еда там есть, еще кое-что по мелочи. На первое время хватит. Спасибо, товарищ майор. Не за что. Вот уйдешь, тогда и благодари. Не знаю, что уж там у тебя на воле было, да и знать и не хочу. Но если за тебя такие люди просят, значит, есть у них для этого причины. Проводив взглядом ушедшего зэка, Корзун снял трубку. — Товарищ подполковник, да, все прошло, как мы и предполагали, практически сразу, да. — Ну, в любом случае, у нас теперь будет повод слегка подзакрутить гайки, а то народ уже что-то чудить и начал, а тут побег. — Вот и не станут удивляться, что мы свирепствуем. Для нас сейчас каждый день важен. Уж и не помню, кто из классиков писал о том, что гладко было на бумаге, да забыли про враги. А по ним ходить? Но дядя явно знал толк в этом вопросе. Как не продуман был план Кума, но при столкновении с реальностью и он тоже полетел ко всем чертям. Желающих сдернуть отсюда я отыскал сравнительно быстро. Собственно говоря, искать-то не пришлось. Таковы люди были мною уже найдены ранее, и даже поговорить с каждым я успел. Спросите, зачем? Да так, на всякий случай. Уж очень я человек предусмотрительный. Всего нас набралось четверо. Нескладный, тощий, как жерчь уфимцев, по пьянке зарубил топором соседа, ужаснулся и пошел с повинной. Дали десять лет. Молчаливый и необщительный Фенхель, купился на шикарную рекламу, заложил квартиру, собрал наличные деньги и отнес их в преуспевающую компанию, которая обещала немыслимые проценты. Естественно, вскоре после этого руководство компании заявило о банкротстве. Михаил, оставшись без крыши над головой, два года ходил по судам. Поняв бессмысленность своих попыток, скопил денег, приоделся... И нанес визит главе компании, который как раз раскручивал очередную пирамиду. В изящном портфельчике у него лежал двухствольный обрез. Ужаснувшись от содеянного, суд щедро отвалил ему двадцать лет. Еще совсем молодой парень Вовка Мельников, классный водитель, просто ас. Его отловили в парке молодые лоботрясы, которым понравилась Вовкина девушка. Но он сильно ее любил и отдать на потеху молодым и продвинутым не захотел. Такую непонятливость и дикость простить, разумеется, не могли и взялись учить его всей толпой. На свою беду один из нападавших, сын депутата Госдумы, решил пощекотать парня ножом и словил его же под ребро, там же и подох. Особо опасному преступнику влепили сразу двадцать лет. Прокурор просил больше, но судью убедить все же не удалось. В моих планах Вовка играл одну из самых важных ролей — водителя.